Глава 10. Квалификация. Когда начинали работать, мечтали: вот пройдёт года 3, лаборанты опыта наберутся, другая жизнь будет. Колить то животных иногда приходится прямо в руках ассистента, держащего дёргающегося зверька. Квалифицированное выполнение работ с точки зрения собственной безопасности это мастерство, граничащее с искусством. Был такой случай, Однажды на конференции познакомился с сотрудниками из бактериологических лабораторий. Они подошли с комплиментами по поводу моего доклада. Потом одна из них, опытный специалист, сидела за мной на сессии и в перерыве сказала: "Ничего не понимаю. Судя по докладу, вы очень квалифицированный специалист, а вот поведенческие манеры как у человека, не имеющего элементарных навыков микробиолога. То есть Ну вот я за вами сидела и наблюдала: то ручку погрузёте, то в затылке почешете, то глаза потрёте, то нос покрутите. Ни один микробиолог так себя не ведёт. И ведь действительно не ведёт. Я после противочумных курсов тоже был сдержан. Там ведь как? Прочитают с утра лекцию, потом дадут практическое задание, и сидишь за обычным лабораторным столом над салфеткой с лизолом. Примечание: Лизол дезинфицирующая мыслянистая жидкость красно-бурого цвета, очень дурно пахнущая. Пока химики не научились дезодорировать лизол, чумолога можно было учуять за несколько метров. Конец примечания. Манипулируешь с возбудителем в зависимости от задания и агента, с которым идут занятия. Бруцеллёз, сап, меляидоз, сибирская язва, туляремия, холера, ну и понятное дело, чума. Начинают вообще с пней в макоков. И по мере набора опыта возрастает опасность агента. Там ведь при бомбасах вроде перчаточного изолирующего бокса или костюма нет. Ватно-марлевая повязка, противоачумный халат, тапочки, перчатки, шапочка. Всё. Всё остальное построено на овладении навыками безаварийной работы. Уронил каплю мимо салфетки это авария. Можно и в медицинский изолятор угодить. В инфекционном биварии, на противочумном слинге заразки, к этому добавляются резиновые сапоги, прорезиненный фартук, косынка, повязываемая по-староверчески, очки или щиток. При выходе из заразки всё это последовательно снимают, как бы закатывая внутрь, и отправляют на дезинфекцию. Вот так в течение 6 месяцев формируются динамические стереотипы позволяющие впоследствии работать в любых условиях на эпидемических вспышках и в экспедициях без аварий, угрожающих жизни. За каждой группой из 5-7 курсантов закреплён инструктор. Он прохаживается за спинами своих учеников и вначале мягко, а потом всё жёстче указывает на ошибки. Полномочия у него большие. В конце курсов именно он пишет характеристику на каждого из своих курсантов и отвечает за допуск к работе высокой опасности, психологически негодного для такой работы человека. Конечно, бывает и психологическая несовместимость курсанта и инструктора. У нас на курсе так и случилось. Не взлюбила инструктор одного курсанта и начала доставать его на каждом шагу. Подвела базу из замечаний и уже напрямую начала говорить, что положительного заключения о пригодности не будет. И вообще, пора отчислять с курсов, зря времени тратить. Парень стоически терпел все эти издевательства, пока ситуация не перезрела. Когда терпение лопнуло, да и терять уже стало нечего. Он пошёл на самое жёсткое и при этом остроумное решение. Стандартный технический приём при работе с инфекционным материалом, позволяющий избежать путаницы, независимо от того, инфицирован уже материал или нет, заключается в том, Что слева от себя исследователь группирует ещё неинфицированные пробирки, чашки Петри, любые другие ёмкости, а после инфицирования каждая ёмкость ставится только вправо. Это правило курсант и использовал. Тщательно простерилизовав петлю, он имитировал нанесение материала на агар в чашке Петри. Там такие же трехи на агаре остаются. Сделал надпись на чашке как на инфицированной, но с тайной пометкой и поставил её справа, хоть и чуть в стороне. Долго ждать не пришлось. Инструктор подошла с очередной нотацией. Он возразил. И тут началось пыль до потолка. Хладнокровно дождавшись, когда скандалом заинтересовались все, с возгласом: "Ах, так вы меня довели, лучше не жить". Он схватил подготовленную чашку, открыл её, И сорвав с лица маску, лизнул агар. Вот это была что называется немая сцена. Работали мы уже с чумным микробом, и хотя были вакцинированы, да и антибиотикотерапия при чуме достаточно эффективна. Высокая инфицирующая доза может пробить всё. В общем, разразился скандал. Собралась режимная комиссия института, состоящая из лучших специалистов и принимающая решения во всех аварийных ситуациях. Конфликт вылился наружу, а курсант признался, что чашка была чистой. Оба были оставлены на испытательном сроке, но курсанта перевели к другому инструктору. На этом проблема была исчерпана, но через неделю разразилась другая, прямо противоположная. Была у нас в одной из подгрупп молодая и весьма симпатичная инструктор. Ну и мы все молодые и красивые. Результат объяснять не надо. Возникло большое и светлое чувство с одним из курсантов. Вот только пойти с этим чувством некуда. Он в общежитии, где в комнате по 4-5 человек. У неё дома семья. В гостиницу в те времена не попадёшь. Снять квартиру деньги не позволяют. В общем, полная безнадёга. Но ребята тоже были остроумные. Да и пример показан. Они его модифицировали следующим образом. Курсант выбрал чашку с конденсатом их положено отбраковывать. Заштриховал её чистой петлёй, маркировал и поставил на право. Подозвал инструктора и задал какой-то технический вопрос, показывая чашку на просвет, держа вертикально, после чего передал её для рассмотрения. Конденсат стёк по стеклу, и поскольку чашки Петри негерметичны, увлажнил их перчатки. Авария в кавычках была вовремя обнаружена и локализована. А дальше всё как положено. Собралась режимная комиссия и, рассмотрев обстоятельства, оценила их как не имеющие эпидемиологических последствий, но требующие обсервации на период инкубационного периода. При чуме это максимум 6 дней. Вот на 6 дней их и упрятали. Если учесть, что в отличие от милого заведения, где мы сейчас находимся, в изоляторах противочумных станций нет гермодверей, А уж тем более никто не запирает их на ночь, а персонал, если нет ничего экстраординарного, уходит домой в 3 часа. Пациенты были предоставлены друг другу. Ну и наконец мы исправно снабжали их горячительным. Так что симпатия быстро переросла в нечто большее. Ладно, ладно, не намекай. Когда станет ясно, что опасность миновала, я тебя тоже разблокирую, улыбнулся Барменталь. Мерси Баку, знаю я вас. — Ясно станет на двадцать первый день. Тогда я и сам уже выйду. — Ну, а ты как хотел. Авария серьезная. А сестрички тебе в рот смотрят. Согласятся сразу и на все. Тем более ты здесь уже поорудовал своей штукой. Наслышан. — Господи, вот деревня. Ничего не спрячешь. Ну что ж, как говорится, без нужды не вынимай, без славы не вкладывай. Ладно, замнем для ясности и сделаем перерыв. К тебе сейчас с ажприцем придут и обед на закуску принесут. А я пойду по команду маленько. Ты своим-то звони про комплимент. Сейчас всё быстренько сладим. Барменталь ушёл. Через несколько минут брякнул телефон. Подсоединили. Можно звонить. Алексей дозвонился до сотрудницы, которая занималась в лаборатории этими вопросами, и попросил подготовить всё к анализу. Пока всё обговорил, уже и девушка с шприцем тут как тут. Новенькая, глазки лучистые. А больше ничего и не видно. Да и не нужно, чего зря нервничать. Кровь взяла аккуратно, видно рука лёгкая. Передала шприц в коридор, принесла обед. Ну посиди, хать, поговори для аппетита. А то без женщин, хотя бы в приглядку, такая еда в рот не полезет. Нельзя? А через нельзя, а? Всё равно нельзя. Да я и сам знаю. Придётся есть без аппетита. Ну вот, поели, можно и поспать. По расписанию мёртвый час. Надо же такое название придумать как раз для госпиталя, выражение.